наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии великий русский путешественник конюх федоров путешествие 11 телепортация день 1 Мы идем по длинному темному коридору секретного НИИ, занимающегося по официальной версии повышением яйценоскости кур, а на самом деле разработавшим уникальный аппарат, с помощью которого можно мгновенно перебросить любой предмет, в том числе и человека, в любую точку земного шара. И первым добровольцем, согласившимся принять участие в этом эксперименте, конечно же, стал легендарный конюх фёдоров И вот, кажется, я вижу его силуэт. Чего силуэт? Это я и есть. Здравствуйте, Конюх. Здравствуйте. Анна Степановна дома? Какая Анна Степановна? Конюх, о чем? Повторяю, Анна Степановна дома? Н не знаю, я не очень понимаю. а а Пароль А я же должен сказать отзыв, да? А какой будет отзыв? Анна Степановна дома А, вспомнил Анна Степановна скончалась Но есть Галина Сергеевна Ей еще жить три дня Правильно? Молодец, корреспондент! Я тебя, конечно, и так узнал, но ты ж пойми, тут режимное предприятие. Да, это правда. Поэтому нам разрешили вести отсюда репортажи только шепотом, чтобы не услышали те, для чьих ушей это не предназначено. Ну, расскажите, что будет с вами происходить в ходе эксперимента? Не могу, корреспондент, не могу. Во-первых, подписку давал, а во-вторых, сам нифига не понял. Ну, хотя бы в общих чертах. Ну, там чего-то так. Здешние ученые меня в специальную камеру положат И начнут бомбардировать элементарными частицами Только не спрашивай меня, что это значит Вот, я так полежу-полежу Да и начну распадаться на такие же элементарные частицы Они, э, ну, ученые Определят мой электронный код И отправят его в другой такой же секретный институт Только в Новосибирске По кабелям По кабелям? Нет, yeah. по кабелям Ты бы их видел, ученых этих? Я бы им свой код сразу сказал, только я его не знаю. То есть, короче, был вот здесь такой я, да, вот, а потом бабах и через три секунды я уже там. Точно такой же? Ну, тут профессор говорит, есть одна опасность. Может все в дороге как-то перемешаться. А. То есть, как я понимаю, может, к примеру, глаз на спине выскочить, мажь его потом зеленкой, чтобы он прошел. Представляешь, кошмар! Он все видит, а ты его с зеленкой. Да, ужасно. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра.